2 января 1920 года родился писатель Айзек Азимов, автор более 500 книг, среди которых такие известные произведения, как «Конец вечности», «Я робот», «Двухсотлетний человек». Писать Азимов начал в 11 лет. Свой первый рассказ он оставил незаконченным. Когда его друг прочел рассказ с огромным интересом и потребовал продолжения, Азимов поверил, что сможет стать писателем. Большинство книг Азимова написаны в жанре научной фантастики. Помимо художественной литературы он писал и на научные темы, работы по химии, астрономии, генетике, истории. Несмотря на любовь Азимова к фантастике, в обычной жизни он оставался скептиком и не любил суеверий. Некоторые термины из его книг, например, «робототехника», «позитронный», «психоистория» прочно вошли во многие языки мира. Сейчас вы услышите рассказ Айзека Азимова «Эверест», читает Егор Серов. Рассказ был опубликован до того, как в 1953 году был впервые покорен Эверест. В 1952 году готовы были уже отказаться от подъема на Эверест. Только фотографии отказываться от этого не позволяли. Ну, не очень хорошие фотографии, не четкие, с полосами, но нас интересовали только темные пятна на белом фоне. Это пятна были «Живыми существами. Свидетели клялись в этом». Я сказал, «Что за дьявол? Уже сорок лет говорят о живых существах, которые встречаются на склонах Эвереста. Пора что-то с этим делать». Джимми Роббанс, прошу прощения, Джеймс Абрам Роббанс, был одним из тех, кто убедил меня. Он помешан на альпинизме. Он все знает о тибетцах, которые не приближаются к Эвересту, потому что это гора богов». Он может перечислить на память все загадочные человекоподобные следы, даже замеченные на снегу на высоте в семь с половиной километров. Он наизусть помнит все рассказы о тощих и высоких живых существах, которые носятся по ущельям выше последнего лагеря. Его со страшным трудом умудряются разбить альпинисты. Приятно иметь такого энтузиаста в Главном комитете по изучению Земли. Последняя фотография, однако, добавила силы его словам. Вряд ли можно подумать, что на ней люди. Джимми сказал, послушайте, босс, дело не в том, что они здесь, а в том, что они так быстро двигаются. Посмотрите на эту фигуру, она размазана. Могла повернуться камера. Тут крутой утес, и люди клянутся, что эта штука быстро двигалась. Каким должен быть метаболизм, чтобы бежать при таком количестве кислорода? Послушайте, босс, поверили бы вы в глубоководных рыб, если бы не видели их сами? Рыбы ищут новые ниши в окружающей среде, которые могут заселить, и уходят все глубже и глубже, и однажды обнаруживают, что не могут вернуться. Они так сильно адаптировались, что могут жить только под многотонным давлением. Ну, черт побери! Неужели вы не можете применить это и здесь?» Какие-то существа вынуждены подниматься в гору, они постепенно привыкают к разреженному воздуху и низким температурам. Могут питаться мхом или редкими птицами точно так же, как рыба, постепенно отказывается от верхней фауны, медленно опускаясь вниз. И вот однажды они обнаруживают что не могут спуститься. Я не говорю, что это люди. Могут быть э, серны, горные козлы, барсуки или что угодно. Я упрямо ответил. «Свидетели говорят, что они отдаленно напоминают людей, а следы, несомненно, подобны человеческим». «Или птичьим», — сказал Джимми. «Невозможно решить». «Вот тогда я и сказал, пора что-то с этим делать». Джимми пожал плечами и ответил. «Уже сорок лет пытаются подняться на Эверест». И покачал головой. «Ради бога, — сказал я, — все вы альпинисты свихнувшиеся. Вас не интересует вершина, вам нужно подняться на нее определенным путем. Пора перестать дурачиться с пиками, лагерями, веревками и прочими принадлежностями джентльменского клуба, который каждые пять лет посылает в горы новых сосунков». «К чему вы ведете?» «Самолет». «Изобрели в 1903 году, знаешь ли, пролететь над доверестом Он сказал это так, как английский лорд говорит «охотиться на лесу», арбалов «насадить червяка». «Да», — ответил я, — «пролететь над доверестом и опустить кого-нибудь на вершину, почему бы и нет? Он там долго не проживет, тот парень, который спустится, я хочу сказать». «А почему бы и нет?» — снова спросил я. «Можно сбросить припасы и кислородные баки, а парень будет в космическом костюме, естественно!» Потребовалось время, чтобы договориться с воздушным флотом, а к этому времени Джимми Роббанс настолько свихнулся, что решил добровольно отправиться на вершину Эвереста. «В конце концов», — почти шепотом сказал он, — «я буду первым человеком, вступившим на нее. Это начало рассказа. Сам же рассказ гораздо проще и требует всего нескольких слов. Самолет прождал две недели лучшего времени года, для Эвереста, разумеется, пока не дождался относительно летной погоды и вылетел. Получилось. Пилот сообщил по радио, как выглядит с высоты вершины Эвереста, а потом описал, как выглядел Джимми Роббанс, когда его парашют становился все меньше и меньше. Потом снова началась буря, и самолет с трудом вернулся на базу. Потребовалось ждать еще две недели, пока установится погода. И все это время Джимми провел в одиночестве на крыше мира, а я презирал себя, как убийцу. Две недели спустя самолет отправился на поиски его тела. Не знаю, зачем это, но таков человек... Сколько погибло в последней войне, кто может сосчитать? Но деньги не считают, когда нужно спасти одного или даже просто вернуть его тело. Тело не нашли, но увидели дымовой сигнал. Он поднимался вверх, и его уносил ветер. Спустили кошку и подняли Джимми по-прежнему в космическом скафандре. Выглядел он, как и ада, но, несомненно, был жив. Постскриптум к этому рассказу связан с моим посещением больницы на прошлой неделе. Джимми поправляется очень медленно. Доктора говорят «шок», они говорят «истощение», но глаза Джимми говорят гораздо больше. Я сказал «Джимми, ты не стал говорить с репортерами, отказался говорить с правительством, но со мной ты можешь поговорить?» «Мне нечего сказать», — прошептал он. — Конечно, есть, — возразил я. — Ты две недели в бурю прожил на вершине Эвереста. Ты не мог этого сделать. У тебя не хватило бы припасов. Кто тебе помог, Джимми, мальчик? Вероятно, он знал, что меня обмануть не сможет. Или ему хотелось с кем-то поделиться. Он сказал, — Они разумны, босс сжимали для меня воздух, установили небольшой блок питания, чтобы у меня было тепло, устроили дымовой сигнал, когда заметили возвращающийся самолет. Понятно. Я не хотел торопить его. Мы так и думали. Они приспособились к жизни на Эвересте и не могут спуститься вниз. Не могут. Мы не можем подняться. Даже если погода благоприятная, они нас остановят. Они, похоже... «Не злые существа. Зачем им нам мешать? Тебе ведь они помогли. У них нет ничего против нас. Они разговаривали со мной. Телепатия!» Я нахмурился. «Ну тогда, но они не хотят общаться с нами. Они за нами наблюдают. Босс, вынуждены. У нас есть атомная энергия. Вот-вот появятся космические корабли. Они обеспокоены. И Эверест — единственное место, на котором они могут жить». Я нахмурился сильнее. Он вспотел, и руки его дрожали. Я сказал, «Спокойней, парень, спокойней. Кто эти существа?» И он ответил. А кто же может на всей земле жить только в разреженном воздухе и холоде Эвереста? В этом-то все и дело. Они не с земли. Они марсиане. Вот и все. Мы читали рассказ Айзека Азимова «Эверест».